Глава 23. Сражение двух стихий. Аксель и отряд зверолюдей вырвались из темных недр канализации прямо в самое пекло битвы у ворот Диаманта. Вокруг царил настоящий хаос из огня, льда и магии. Воздух был пропитан запахом крови и горелой плоти. Полудраконы ледяных виверны огненного крыла, оказавшиеся гигантскими ящерами, Изрыгали друг на друга потоки льда и пламени. Их рев, похожий на раскаты грома, сотрясал каменные стены города. Маги обеих сторон выпускали проклятие и заклятия с такой силой, что сама земля дрожала и раскалывалась под этим натиском. Аксель бросился в самую гущу сражения, круша воинов пылающего солнца с неистовой яростью. Его маленький кинжал выглядел жалкой иголкой на фоне их огромных мечей и топоров. Но юноша умело уворачивался от ударов, нанося точечные смертельные порезы в сочленениях доспехов и шеи противников. Вокруг звучали залпы пистолетов и мушкетов. Всплески магической энергии то и дело пролетали в миллиметре от тела юноши. Его люди последовали за предводителем, вонзившись клином во фланг врага. Эффект неожиданности подействовал. Воины Азариона растерялись под этим ударом в бок Аксель воспользовался замешательством, пробиваясь вперед и калеча всех на своем пути. Виверны и звезда почувствовали прилив сил от подкрепления и перешли в контрнаступление. Началась настоящая бойня. Аксель увидел, как Аркторус, предводитель холодной звезды, со стервенением разит направо и налево своим ледяным молотом. Его глаза полыхали ненавистью к врагам. Вскоре кинжал Акселя, что он забрал у Кайра еще в момент первого столкновения, сломался от доспехи очередного противника. Юноша быстро подобрал земли упавший двуручный меч широким лезвием, на котором плясали языки зачарованного пламени. Это было оружие одного из павших магов огненного крыла, но без подпитки магии он стал обычным клинком. Аксель взвесил меч в руке, кренок был тяжелым, но отлично сбалансированным. С новой силой Аксель ринулся сквозь ряды врагов, размахивая мечом. Все же его акселератор был бы намного лучше, но, увы, с ним пришлось распрощаться, чтобы спасти магму. Клинок ревел, как голодный зверь, разрезая доспехи и конечности с ужасающей легкостью. Аксель кромсал противников, как хищник кромсает добычу. Эти люди были лишь препятствием на пути к его основной цели. Он не просто хотел предотвратить власть зариона, он желал уничтожить огненное крыло, потому что пока живы столь охочие за властью и силой люди, они всегда будут мешать ему достичь желаемого бессмертия. Слева от него сражался Потемкин. Он был похож на Исполина, что раскидывал своих врагов в стороны. Из его перчаток выплескивались громадные количества ледяной энергии, которая сносила даже сильных противников, а слабых заковывала в вечные ледяные гробницы. Однако даже с подкреплением отряды сопротивления несли колоссальные потери. — Аксель, нам нужно помочь Нариэлю. Он в западной части с небольшим отрядом. Юноша сдержанно хивнул и, подобно урагану, ринулся на запад, оставляя за собой покалеченных магов. Он ловко уворачивался от летящих в него снарядов. Некоторый технично поглощал и, проводя энергию от наручей к мечу, посылал вперед привычные режущие волны огня. Вокруг было огромное количество врагов, и они лишь множились с каждой секундой. Аксель пробивался сквозь их ряды. Его меч метался из стороны в сторону, сея смерть вокруг. Кровь брызгала на доспехи и лицо юнош, превращая их в алую маску ужаса для врагов. Некоторые из солдат Азариона пытались окружить неукротимого воина, но Аксель расправлялся с ними, как косарь расправляется с пшеницей. Его клинок вспарывал животы, отсекал конечности и разрубал шеи испугающей легкостью. Казалось, ничто не могло остановить его яростный натиск. Он оставлял за собой лишь израненных магов пылающего солнца железного клинка и белого света с разорванными доспехами. Его сердце было охвачено пламенем мести и справедливого гнева. Глаза пылали тем огнем, которого так не хватало его мечу. Наконец, перед Акселем возникла широкая улица, ведущая к западным воротам. На ней уже шло ожесточенное сражение. Юноша увидел вдалеке Нариэля рядом с которым стоял мускулистый полудракон с длинным хвостом и красными чешуйками, которые пылали адским пламенем. Это был Мирандор, один из самых могущественных воинов огненного крыла. Рядом с ними валялись тела людей на Нориэля, чья кровь заливала мостовую. Он шагнул было вперед, но потом заметил, что Нориэль даже не двигается. А его спины торчит рука Мирандора. На землю капала густая алая кровь. Она едва достигала и ее, и тут же превращалась в рубиновые кристаллики льда. Лицо парня дрожало. Он замер в одной позе и медленно опустил взгляд. Мирандор проткнул его грудь насквозь одной лишь когтистой рукой. Защита ледяной печати оказалась бессильна перед мощью воина Азариона, и она упала на землю, пачкаясь в крови. Нориэль беззвучно вздрогнул, а из его рта вырвалась кровь. Огненный полударакон вынул руку из груди юноши и отступил назад. Кровь тихо стекала по его пальцам. Нориэль тяжело опустился на колени, поддерживая свою раненую грудь. Это было слишком просто. — прошептал Мирандор, не отрывая глаз от своего противника. — Ты твоя гордость, жажда справедливости, попытки поступать правильно. — Что это все, если у тебя нет силы, чтобы защитить свои идеалы? Скажи мне... Нориэль стоял на коленях, пошатываясь. Из его рта и носа струилась кровь. Каждый вздох заставлял пробитые легкие скрипеть. Он с трудом поднял голову и посмотрел на Мирандора. В его глазах застыла горечь поражения. — Мои идеалы не умрут вместе со мной! — прохрипел он. — Другие продолжат мое дело, и, может, Азарион не падет от моей руки, но отец будет одумщен. Мирандор хмыкнул и подошел ближе, готовясь нанести последний удар. «Передавай привет своему отцу!» Но внезапно мимо просвистела огненная волна, едва не задев Мирандора. Аксель молниеносно сблизился с полудраконом. Оба его кулака в ударе уперлись в грудь воина огненного крыла. С треском магических кристаллов огонь сошел с обоих кулаков, отбрасывая Мирандора назад. Его тело провернулось в воздухе и пробило несколько стен ближайших домов, засыпая полудракона камнями и досками. Юноша знал, что это не задержит лучшего воина огненного крыла надолго. Он бросился к нариэлю зажимая рану на его груди. Тот судорожно хватал ртом воздух, захлебываясь кровью. «Держись, мы найдем лекарей!» Аксель хотел подхватить его на руки и смыться, Но Нориэль крепко схватил его за руку, отрицательно кивая головой. — Уже не поможешь. Я подвел вас. — Не говори так. Ты отчаянно сражался и... — Мы с тобой не были друзьями. — Но можешь ли ты выполнить мои просьбы? — прервал он Акселя. Тот резко кивнул, продолжая сдерживать рану на груди, но она все еще обильно кровоточила. нареэль слабо улыбнулся. — Позаботься о Мэй. Она особенная. — И отомсти за моего отца. С этими словами он из последних сил сжал ладонь Акселя. Между ними пробежала искра, и юноша почувствовал, как остатки энергии вместе с жизненной энергией перетекают в него. Затем рука Нориэля обмякла, а его глаза закрылись навсегда. Аксель склонил голову. Смерть — это всегда страшно и неизбежно. Пусть они и не были близки, но вполне могли бы стать союзниками. В памяти Акселя промелькнул момент их совместной битвы на мосту во время испытания Императора. Тем временем сердце Вселенной поглотило всю его энергию и начало неистово вибрировать, словно получилось что-то поистине необычное. В этот раз оно вело себя совсем иначе. — Не волнуйся, Нориэль, я уничтожу огненное крыло своими руками раз и навсегда. И начну, пожалуй, с этого выродка. Обломки здания разлетелись в стороны, а из-под них воздух взмыл Мирандор. Он приземлился в пятнадцати шагах от Акселя. — Снова ты, Рен! — Дракончик, едва обнаживший клыки, думает, что он сможет что-то изменить. Я все еще задаюсь вопросом, как же так случилось, что ты выжил тогда? Я же совершенно точно тебя прикончил. — Даже балкой придавил для пущего эффекта. — Ну вот он ты, живой, здоровый. — Или, может, это не ты вовсе? Мужчина, обращенный в полу дракона, склонил голову на бок и медленно пошел в сторону, обходя своего противника полукругом. Он мог бы убить его так же молниеносно, как сделал с Нориэлем, но в этот раз ему нужны были ответы. Аксель сделал шаг вперед, поднимаясь. Он отбросил свой двуручный меч в сторону и поднял ледяную печать, крепко сжав ее рукоять. Мышцы его лица задрожали от злости. «Ты прав, Мирандор. Я не тот наследник огненного крыла, которого ты убил когда-то. Но я забрал все, что принадлежало ему. Его боль, его честь и его месть. Хочешь узнать, кто я такой? Я скажу тебе. Я смерть, пришедшая из другого мира, чтобы пожать ваши души. Я тот, кто уничтожит огненное крыло». С этими словами Аксель ударил наручами друг от друга и, активируя энергию Нориэля, ринулся в атаку, замахнувшись ледяной печатью. Мирандор выставил вперед руку, выпуская огненный шар, но Аксель рассек его пополам, продолжая стремительно сокращать дистанцию. Печать обрушилась на Мирандора сверху вниз, но тот успел выставить блок. Раздался звон металла о драконьи когти, Искры полетели в разные стороны. Аксель тут же развернулся для следующего удара, целя в бок противника. Мирандор едва успел отскочить, но тут же выкинул вперед свою руку. Неплохо для щенка, но этого недостаточно. Рявкнул полударакон, хватая Акселя за горло и швыряя его в стену дома. камни посыпались на землю от удара. Но Аксель мгновенно поднялся. С новой силой крутанув мечом. В его жилах вскипала кровь ледяной виверны, переданная вместе с энергией. Холодная ярость наследника ледяного дракона наполняла его. Вокруг юноша завязался вихрь ледяного ветра. Он ринулся в новую атаку. Мирандор кивнул и вынул свой меч в знак того, что признает парня как своего противника. Мечи с оглушительным лязгом скрестились в воздухе, аксели и Мирандор сошлись в смертельной схватке посреди поля боя. Аксель вихрем кружился вокруг противника, нанося быстрые и точные удары ледяной печатью. Но Мирандор, несмотря на свою огромную массу, двигался невероятно проворно, блокируя каждую атаку. Его клинок оставлял в воздухе полосы пламени. Но не только меч, еще и драконьи когти и хвост были постоянной угрозой, что давило на юношу тяжелым бременем. Полудракон огненного крыла обрушивал на Акселя град ударов. Юноша едва успевал уворачиваться, а некоторые из атак пробивали его защиту, оставляя глубокие порезы. Аксель отпрыгнул назад, переводя дух. Его одежда была изрезана, а по лицу струилась кровь, но в глазах пылала решимость продолжать бой. Он снова атаковал, на ходу меняя захват меча и стойку. Теперь его движения стали более плавными, будто танец. Ледяная печать описывала вокруг него светящиеся линии, отражая огненные заряды Мирандора. Воин огненного крыла разозлился еще больше. Он обрушил на Акселя огненный шквал, выжигая все вокруг дотла. Юношу отбросило назад, но он удержался, на ногах вонзив меч в землю. Ты лишь ничтожество, недостойное жизни, и всегда им был. Ошибка великого Азариона, которая произошла из-за слабости твоей матери. Ты никогда не был и не будешь достоин титула наследника, и уж точно не сможешь стать главой клана. Заревел Мирандор, выпуская из пасти столб пламени. Аксель сжал ледяную печать крепче и ударил наручами еще раз. Волна энергии влилась в его тело, меняя его. Юноша почувствовал, как по его венам разливается холод, исходящий от ледяной печати и сердца Вселенной. Он смешивался прямо внутри его груди. Легкий иней покрыл кожу, а дыхание превратилось в пар. Юноша ощутил, как в нем пробуждается сила, переданная Нориэлем в предсмертный момент. Его тело начало меняться. Мышцы увеличились, а кожа покрылась голубоватыми чешуйками, на ощупь холодными, как лед. Пальцы вытянулись, превращаясь в острые когти. Из спины прорезались мощные шипы, сияющие в лучах заходящего солнца. Хвост вырос и зазмеился по земле. Аксель почувствовал невероятный прилив силы. Он снова превратился в полудракона. Холодная ярость на Риэле текла по его жилам. Юноша тут же кинулся вперед, замахиваясь мечом в одной руке, другой же выпуская ледяной шар. Мирандор отразил его, но пошатнулся. Ему пришлось отступить от следующего удара. Теперь их схватка выглядела равной. Мирандор обрушивал на Акселя огненные вихри, но тот рассекал их взмахами хвоста, отвечая ледяным дыханием. Казалось, сам воздух вокруг них кипит от столкновения стихий. Наконец Аксель нашел момент и атаковал прямым ударом печати. Мирандор едва успел заблокировать, но силу удара отбросили его далеко назад. Полудракон провалился сквозь стену ближайшего дома, подняв облако пыли. Мирандор поднялся из-под обломков, его глаза полыхали безумной яростью. Тело полудракона напряглось, а вены вздулись от прилива запретной магии. «Ты жалкий щенок! Как ты можешь использовать веху метаморфозы, даже не имея ядра? Ты просто ошибка этой вселенной, которая не должна была существовать!» Он вонзил когти в свою грудь, выпуская кровь, после чего сжал ее в ладони, смешивая с огненной энергией. «Я покажу тебе кровавую жатву!» Воздух вокруг Мирандора задрожал, искажаясь от жара. Его мышцы увеличились, чешуя потемнела, и с пасти повалил черный дым. Эта кровавая магия укрепляла его, Но тут же начала пожирать изнутри, и истрачивая ценные годы жизни. Мирандор с нечеловеческой скоростью налетел на Акселя. Его удары обрушивались с такой мощью, что юноша едва успевал их отражать. Он пытался контратаковать, но противник словно превратился в черный ураган. Воздух вокруг раскалился до бела. Аксель почувствовал, что задыхается. Его чешую начали покрывать тяжелые ожоги, а каждое столкновение с Мирандором отбрасывало его все дальше. Очередной удар швырнул Акселя на землю, а огненный полудракон сложил руки вместе, формируя в них убийственное заклинание из черно-алого огня. Воздух вокруг него клубился от жара. Это заклятие несло в себе страшную разрушительную силу, достаточную, чтобы стереть Акселя в порошок. Оно выглядело, как настоящее закатное солнце, которое готово было спалить весь мир. — Магма! — Саламандра тут же выскочила из кармашка. — Время отрабатывать сегодняшний ужин. Аксель подмигнул ей, а маленькая Саламандра подпрыгнула перед ним и растворилась в его теле. По рукам и ногам медленно поплыли пламенные татуировки, еще больше меняя внешний вид юноши. Его левая половина была покрыта голубовато-серебристой чешуей. Часть хвоста и когти левой руки переливались от синего до бирюзового цвета. Ледяной глаз дракона светился холодным разумом. Правая сторона, наоборот, была темно-красной, будто вулканическая лава. Яркие желто-оранжевые прожилки расходились по чешуе. Второй глаз полыхал неукротимой яростью красного пламени. Огромный двухцветный полуэракон объединил в себе могущество льда и пламени. Его две половины дополняли друг друга в совершенном балансе. Две стихии текли по венам акселя, слившись в гармоничный союз. Мирандор с криком ярости выпустил в него заклятие черно-алого пламени. Но Аксель лишь выставил вперед лапы, и из них хлынули два потока — ледяной и огненный. Стихии сомкнулись, образуя непробиваемый щит. Черно-алое пламя разбилось о него с громоподобным ревом, рассыпаясь безвредными искрами. Аксель почувствовал лишь легкий жар. Его новая форма полностью поглотила эту адскую мощь. — Ну вот, теперь время для серьезного поединка! — с рыком произнес Аксель, а его голосу вторило зловещее эхо, которое отражалось от самих небес.